очень возможно что именно сюда поместили давида ему было так же плохо как мне страха больше нет одно отвращение к себе как я могла все испортить почему я такая непроходимая дура нужно было не торопить встречу с хунхузами а спокойно вернуться в харбин и обратиться за помощью к сабурову наверняка он давно уже в городе сабура все устроил бы лучшим образом но нет Я непременно должна была собственноручно отворить двери темницы и объявить Давиду «Вот я, твоя единственная спасительница!» Наломала дров, теперь пеняй на себя, а переточный злодей с клоунским шаром вместо головы заживо скормит тебя червям. «Где же я все-таки видела эти колючие глазенки, эти припухшие веки?» «Вспомнила!» Я так дергаюсь, что на внутренней стороне запястья, кажется, лопается кожа. Больно. Но физическая боль ерунда по сравнению с осознанием, что я еще большая идиотка, чем думала. Тарас Бульба! Ну, конечно! Тот карикатурный запорожец с соломенными усами в расшитой рубашке, которого я видела в номере у Сабурова! И все встало на свои места. Все разъяснилось. От чегого сабуров так смутился из-за моего внезапного прихода и почему быстро сплавил визитера отче сабуров не попрощавшись уехал в срочную и долгую командировку отчего лоецкий вел себя со мной так наглое и не испугался моей угрозы все рассказать японцу лоецкий выполнял задание сабурова ясная причина по которой произошло похищение это кара за то что давид отверг план фугу я горько плачу больше мне ничего не остается что толку от моего знания если б я могла выдать слову место куда иван иванович спрятал чемоданы я бы это сделала и тогда хотя что тогда разве у меня есть какие то возможности поквитаться с офицером японского генерального штаба кто то поверит моим разоблачением кого то они поразят кому то они интересны зачем вообще об этом думать никуда я отсюда не выйду впереди невыносимые муки а потом неизбежная смерть потому что у меня нет ответа на вопрос который задают палачи слово отличный психолог после такой ночи я выдала бы ему любую тайну эх если б я могла покончить с собой но я не могу даже пошевелиться и беспомощно это ты то не можешь пошевелиться ты способна двигать пальцами даже немного ворочиться меняя положение тела Ты можешь кричать, плакать, ругаться последними словами, произносить молитвы, звать тюремщиков. Ты даже не представляешь себе, как баснословно ты богата. На всхлипе, даже не закрыв рта, я засыпаю. Сон обрушивается внезапно, будто упавший нож гильотины, и снится мне, как моя голова, отсеченная тяжелым косым лезвием, падает в корзину. а сверху льется моя собственная горячая кровь, захлопывается плетеная крышка. Я отрубленная голова. Я лежу в тесном полутемном пространстве, но я жива, я все вижу и слышу. Разеваю рот, вращаю глазами, вдруг вижу, что подо мной другие головы, отрезанные раньше. Они тоже на меня смотрят, шевелят губами, хотят мне что-то сообщить, но я их не понимаю. а они не понимают меня льется нестерпимый свет кто то поднял крышку огромная пятерня тянется сверху хватает меня за волосы тянет я понимаю сейчас меня будут показывать толпе но я не хочу чтобы люди меня видели вот такой истерзанной уродливой окровавленной не надо кричу я беззвучно рука палача хлестка бьет по моей щеке еще одна пощечина открываю глаза и я проснулась но пробуждение еще страшнее сна надо мной склоняется человек из лодки губы плотно сжаый глаза холодный в руке нож полосыпайся слышу я не хотела крикнуть не надо не режьте меня это задохнуласьлось выгнала спину отвернула голову вообразив что первый надрез он сделает прямо по лицу нет он огибается над моим плечом шуршание рука свободна он разрезал путы освобождает вторую руку ноги вставай ходи в вперед ходи рывком хулхус поднимает меня толкает в спину чтобы я шла к выходу я ничего не понимаю но иду развязанная я уже почти не боюсь второй раз я им не дамся